Глава сорок пятая Он был взят от нас. Взято было из этого мира необычно прелестное создание. Ах, Бог ты мой, да что я подыскиваю слова помягче для непостижимого ужаса, которому был свидетелем, для жестокости, которая поныне гневом и горечью испытует мое сердце со страшной дикой яростью закоктила и в несколько дней унесла его болезнь. Ни одного случая, который давно уже не было зарегистрировано в округе, хотя добрейший доктор Кюрбис, совершенно подавленный таким неистовым ее проявлением, и сказал, что дети, выздоравливающие после кори или коклюша, бывают особенно подвержены ей. Начиная с появления первых симптомов, все это произошло за какие-нибудь две недели. И в первую из них никто еще, кажется никто, не предчувствовал рокового страшного оборота. Была середина августа, и на полях Пфейферинга с помощью наемных работников убирали урожай. В течение двух месяцев не помог был радостью всего дома. Насморк затуманил сладостную ясность его глаз. И что же, как не это досадное недомогание, лишило его аппетита, сделало раздражительным и увеличило сонливость, к которой он и без того был склонен? Будь, говорил он, чтобы ему не предлагали кушать, играть, смотреть картинки, слушать сказки, будь. Личка его искажалась жалостной гримасой, и он отворачивался. Вскоре эхо стал болезненно реагировать на свет и звук, что внушало уже больше тревоги, чем прежнее вялое состояние. Шум въезжающих во двор телег, и людские голоса угнетали его говорить потише, — просил он и сам шептал, словно подавая пример. Даже тихих мелодий музыкальной шкатулки он не захотел слушать, скоро-скоро проговорил свое Будя, остановил завод и горько заплакал. Также бежал от солнечного света тех жарких летних дней, забивался в комнату, сидел там согнувшись и тер себе глаза. Непереносимо было смотреть, как, ища спасения, переходил он из одних любящих рук в другие, прижимался к надежной груди и снова отходил безутешный. Он льнул к матушке Швегештиль, к Лементине, к Вальпурге, гонимый все тем же чувством, несколько раз являлся к дяде. Он его обнимал, слушая слова ласки и привета, смотрел на него своими небесно-голубыми глазами, даже слегка улыбался, но потом головка его начинала клониться все ниже и ниже, он бормотал ночи, вставал и, пошатываясь, выходил из комнаты. Пришел врач и осмотрел его, пустил ему капли в нос, прописал тоническое средство, но не скрыл опасения, что все это лишь симптомы надвигающейся серьезной болезни. Давнему своему пациенту он тоже высказал это недоброе подозрение. — Вы полагаете? — спросил Адриан бледнее. — Ну, что мне сказать? Дело тут темное. — Темное. Этот оборот был повторен таким испуганным, даже пугающим тоном, что доктор Кюрбис невольно спросил себя, что же он такого сказал. — Ну да, в том смысле, в каком я говорил. — У вас, уважаемый... «Тоже не слишком хороший вид. Очень привязались к мальчику?» «Несомненно», — гласил ответ. «Кроме того, это большая ответственность, доктор. Ребенок был отдан на наше попечение для поправления здоровья». «Общая картина, если о таковой вообще можно говорить», — отвечал врач. «В настоящий момент не дает никаких оснований». Для неблагоприятного диагноза завтра я взгляну на него опять. Так он и сделал. На сей раз случай уже не внушал ему никаких сомнений. У Непомука внезапно открылась неистовая рвота, и одновременно с повышением температуры, впрочем, только до средних градусов, начались головные боли в течение нескольких часов, видимо, сделавшиеся нестерпимыми. Когда пришел доктор, мальчик уже лежал в постели, обеими руками схватившись за головку, и кричал, кричал, сколько хватало дыхания. Мука! Было слышать эти крики, и слышались они на весь дом. «Помогите, помогите!» «Больно!» «Голову больно!» Затем снова началась ужасающая рвота, сменившаяся судорогами. Кюрбис обследовал глаза ребенка теперь явно косившие и со значительно сузившимися зрачками. Пульс его бился часто. Явно намечалась неподвижность мускулов и ригидность затылочных мышц. Это был цереброспинальный менингит, воспаление мозговой оболочки. Добряк доктор выговорил эти слова, как-то странно дернув головой, Надо думать в надежде, что окружающим не неясна почти полная беспомощность его науки перед лицом ракового заболевания. Намек на это обстоятельство содержался разве что в его предложении дать телеграмму родителям ребенка. Присутствие матери, скорее всего, успокоительно подействует на маленького пациента. Далее он потребовал вызова из столицы специалиста, который разделил бы с ним ответственность за этот, увы, не совсем простой случай. «Я заурядный человек», — добавил он, — «здесь уместен будет более авторитетный врач». Мне кажется, грустная ирония промелькнула в этих его словах. Впрочем, решение произвести пункцию спинного мозга для подтверждения диагноза и как единственное средство облегчить страдания ребенка он принял самостоятельно. Матушка Швейгештиль, бледная, но собранная и энергичная, держала в крик кричавшего эхо в согнутом положении, так что подбородок его почти касался колен, и кюрбис ввел свой шприц между раздвинувшихся позвонков в спинномозговой канал, откуда по капле стала вытекать жидкость. Безумные головные боли тотчас же его отпустили. «В случае их возобновления, — сказал доктор, — он знал, что через час-другой они возобновятся, ибо облегчение, обусловленное пункцией, могло быть только временным, следует, кроме обязательного мешка со льдом, дать ему хлоралгидрат». За лекарством тотчас же послали в город.